Да, Гититс. Когда Инке подходил к дому, на душе было спокойно. Казалось, что впереди не ждут его никакие невзгоды. Но у крыльца Инки увидал Маргариту Леонтьевну, и под сердцем тут же затвердел комочек нового страха. Она стояла сутульная такая, с насыпленным видом, смотрела в сторону Такое лицо появлялось у нее, когда она бывала недовольна Инке. Может, она просила его что-то сделать по дому, а он забыл? Слегка ощетинившись навстречу, инки сказал, что случилось -то? Да ничего, сказала она мимо инки А может, у нее какие-то свои неприятности, с надеждой подумал инки Бывало, что пожилая сестра Егошина получала от своих подруг письма с горестными известиями и делалась тогда именно такой подруг. чтобы скорее избавиться от опасений, Инки спросил снат к сочувствию. — Плохие новости, что ли? Маргарита Леонтьевна нехотя глянула на него. — Плохие? — Неплохие. Так, ты иди в дом, Сергей скажет. Инки рванул вверх по лестнице. Но у дверей заставил себя стать сдержанным. Егошин на кухне переплетал английскую книгу про старинные самолеты, толстую и Он ж не первый день возился с ней. Теперь он стоял спиной к Инке, согнувшись над переплетным станком. Такая рамка из толстых брусков с винтами и зажимами протягивал через крышок суровые нити. Худая спина под синей рубашкой со шлейками для погон двигала лопатками. Когда Инке вошел, Егошин не оглянулся, но спина стала неподвижной. И у спины Инке спросил... «Что случилось-то?» Егошин выпрямился, обернулся, глянул на Инке, потом в сторону. «Да ничего такого. Как говорится, летная обстановка в пределах нормы. Только вот я сего ехала». «Куда?» — сказал Инке. «Спокойно, — сказал, равнодушно даже. Но в один миг ощутил, что все вокруг становится плохо. «Ка бы знать, — выговорил Егошин и присел на край стола, словно слоу ноги. «Она ведь такая». Цыганская душа не может на одном месте И с одним человеком, без упрёка, но жёстко, подумал Инки. И спросил уж без надежды. А надолго? Да кто знает. Если по правде, то мне кажется, что она совсем. пообещала когда определюсь, про всё сообщу. Мы с Аннокентием решим, как быть дальше. Больно ей нужен, подумал Инки, совсем уж беспощадно. Кругом была пустота, как на необитаемом острове. Когда мать жила рядом, он мог днями не глядеть на нее, не подходить, уклонялся от ласк, а огрызалась на пустые вопросы. Когда уехала, то вот... Инки не удержался от слабости, сказал потерянно. «Вроде ведь все было хорошо. Чего она?» Егошин как-то по-женски развел руками. «Ну вот, я-то с некоторых пор знал уже, что не все хорошо». А у тебя свои дела, друзья, приятели, потому и не замечал. Это была правда. Это ты правда не стала ни лучше, ни хуже, а только как-то еще более пусто. Инки пошел в свою конуру, привычно лег затылком на скомканную подушку. То плохое, что свалилось на него сейчас, как бы загородило мир пыльным, давно не стеклом, сквозь которое все казалось мутным и серым. Даже навалившись, тишина была серой, как вата из старого тифика. В этой тишине было непонятие, идут ли часы. Маятник, слаборазличимый сквозь стекло, вроде бы двигался, но привычное «да-гититс» достигало инки. Мутная серость и глухая тишина были окружением, фоном. На этом фоне проскакивали беспомощные мысли «Куда я теперь?». Можно обратно к Марьяне и Вику. Не обрадует сной и не прогонит, они хороший В конце концов, одна комната в том доме моя. И что? Опять в ту школу, туда, где не будет никого? В самом деле, как он станет жить без полянки, без Гвидона, без всех, кто называется штурманиата? Может, проситься кому-то в дом? К кому? Полянка, она самая лучшая на свете, на она ведь... Не хозяйка в доме, а для ее отца и матери кто? Ну, Полечкин, друг, но ну, играют вместе в спектаклях, ну, девшнину, а но. Кому нужен в доме чужой мальчишка? Гведон, пожалуй, может взять в себе. Он в себе в доме главный. Только, только все равно это не получится надолго. Придут решительные тетки из Гранох. У вас проживает чужой ребенок без родителей, в детский дом его... О детских домах и всяких там интернатах Инки всегда думал с ужасом. Можно уйти в усадьбу, деду Егору. Наверное, он пустит, даже денег за это не попросит. Но опять же, надолго, ребят, все равно доберется-то власть. От нее, от власти этой, чего ждать, есть там сидят всякие молочные. Господи, но ведь совсем недавно все же было хорошо. Ну, пусть не все, но, по крайней мере... без такой вот безнадёжности, и вдруг всё полетело к чертям. И ничего тебя не зависит. Мать может и спохватиться когда-нибудь, вспомнить о нём. Ну и что? Подтянет неизвестно куда, неизвестно кому. Может решить, что интернат и правда самое удобное место для сына, особенно если подскажет тот, кто будет рядом с ней. Егошин сказал в приоткрытую дверь, «Смог, выйди, чего ты там». Инке напряг мышцы, поднялся, потому что сколько ни лежи, ничего само собой не решится Ох, но почему же все так паршиво? Он встал у двери, прислонился к твердому, как топор косяку. Егошин сидел у стола, смотрел из-под сморщенного лба и сказал вдруг мальчишке, «Не смог, а Инке, ну не убивайся ты так». Инки не удивился такому обращению. Нет того было. Он наскреб в себе последние крошки гордости. «Я не убиваюсь. Я думаю, куда мне податься?» Лоб у Егошина разгладился, глаза округлились. «Это в каком смысле податься?» но «Ну, куда деваться-то?» С неосторожной звонкостью в голосе выдал Инки. «Матери нет!» теперь куда?» Ягошин понял. Сразу. И не только, наверное, смысл вопроса понял, но и все то, что у Инки внутри. Сел прямее, погладил щеки, сказал тихо, увесисто. — Инки, ты рехнулся? Какое такое куда? Это твой дом. Но Инки не поверил. У него была другая правда, горькая, с житейским здравомыслием. С чего-то мой... «Когда мать была твоя жена, я был, ну, как в одной семье, мать ушла, а я теперь кто?» Егошин сказал по-прежнему тихо. «Тот же, кто и был». «А кто я был для тебя-то?» Егошин подошел, прислонился к другому косяку. Так они и стояли теперь почти рядом, сбоку поглядывали друг на друга. Впрочем, Инки не смотрел Егошину в лицо. Взгляд его поднимался лишь до нижней пуговицы на форменной рубашке. Пуковка была серебристые оттиснутыми крылышками. Он услышал. — Был. Именно ты. Помнишь, ты сказал, что не негодишься в сыновья? А я ответил, что не негодишься в папаши. Ну что, можно жить? В согласии, но ну, вроде бы и жили, а? Потому что мать тут была, — угрюмый отозвался Инке. — Не только, — нервно проговорил Егошин. — Просто ты не все знаешь, — Мы с Ясей не хотели тебе говорить раньше срока. Раз штамм, такое дело, дело его к чём. 12 лет назад мы с ней встретились впервые на короткое время в Ялте, потом разъехались, после этого родился ты. А я ничего не знал, пока не повстречались опять недавно. Они столкнулись взглядами на несколько секунд. — Ладно, врать ты с ней умеешь, — печально сказал инки Но почему... — Врать, — выговорил Егошин. Он теперь смотрел в сторону окна и дергал угол воротничка, будто двоечнику доски. — Потому что... — вздохнул Винки. Егошин возразил увереннее. — Нет, ты послушай. Когда два человека считают, что так и было, когда хотят этого, получается уж не вранье. — А что? — Исправление действительности, вот что. Корректировка событий — это от нас зависит, если... Договоримся и решим, что все по правде, значит, так и есть. — А зачем? — безнадежно спросил Инки. — Я же сказал, чтобы жить, как задумано. Инки помотал головой. — Не получится. Тьет с нами нет. — Ну и... — Да, нет, но мы-то есть. Почему нам не попробовать без нее? Или для тебя лучше бесприютная жизнь? Инки опять хотел поднять глаза, но они достали только до пуговицы у ворота. Инки сказал без всякой усмешки, вполне по правде. «Я троечник и неужевчивая личность!» Егошин хмыкнул, словно обрадовался. «Надо же! Какой знакомый портрет!» «Почему портрет?» «В точности я в твоем возрасте!» Так заявляла моя ненаглядная учительница Марина Юрьевна Соботина, по прозвищу субмарина когда жаловалась отцом. В Инки проснула что-то вроде сочувствие. «Попадала, да? Ха! Отец не раз говорил!» с мое терпение, тогда выбирай сам, что лучше, ремень или крепкая хворостина. — А что лучше? — хмыкнул Инки, в жизни знавший ни того, ни другого. — А я откуда знаю? — хмыкнул Егошин. — Это же были только слова. А по правде-то он даже под затыльник мне не дал ни разу, хотя бывало, что обещал. — Кто-то из нас сейчас по загривку получит крепкого отцовского леща. Я думаю, что не я, поскольку моего папа поблизости не видать. Все это не имело никакого значения и никак не влияло на Инкины беды. И все он спросил с прежней капелькой интереса, а где сейчас твой отец? Егошин ответил сразу и просто. Он разбился, когда мне был пятнадцатый год, нами восемь, тушили лесное пожарное, и вот. Инкин молчал, но кто-то внутри его будто сказал, а ты не знал не у тебя одного несчастья. Подошел Альмиранте, пушист, потерся об Инкину ногу, выгнул спину. «Видишь, сочувствует», — заметил Егошин и слегка сменил тон. -то «Однако надо делами заниматься. На кухне ковардак Маргарита ворчит. Возьми-ка, Инки!» «Опять Инки!» «Ведро с мусором и от на помойку». Инки никогда не спорил с Егошин. Выполнял все, о чем тот просил. хотя просил тот, по правде говоря, нечасто, но сейчас что-то новое. С намеком на усмешку и опасение шевельнулось в нем, он проконючил тоном баловного домашнего ребенка. — Ну вот, опять я, да я, сил уже нету. Егошин все учуял в один миг, возразил с актерской ноткой. — Кто-то из нас сейчас получишь получит позагревку крепкого леща. Слово отцовского ускользнуло из фразы, явно в последний миг. Казалось даже, что мелькнуло в воздухе. Это была секунда выбора. Конечно, по событий следовало ответить, думая, что не я, моего папа поблизости нет. Инки так ответил, то есть почти ответил, то есть собирался ответить, но... Вместо этого он потупил взор, сдвинул носки кроссовок, затеребил на карманах бриджей дурацкие хлястики, надул губы и пробормотал как провинившийся первоклассник. Актер все-таки. Я больше не буду. — Тот тоже, — выдохнул Егошин. — Пошли, и открою тебе дверь, а то ведро тяжелое. Ведро было ничуть не тяжелое, но Егошин широко распахнул перед Инки дверь на лестницу, словно тот волок, несгораемый шкаф. А когда Инки шагал наружу, Егошин мягко взял его за плечи, придвинул к себе, ладони положил на его спину и затылок, прижал Инки к рубашке грудью и лицо Инки замер. То плохое, что оставалось мутным серым стеклом, никуда не исчезло. Но по этой муте вдруг пробежала чистая капли оставляя на пыльной поверхности прозрачную дорожку. И сквозь полоску промытого стекла глянула синева. Инки не мог прижать палец к виску, поэтому капля была, видимо, настоящий Инки знал, что она промочила рубашку Егошина. Ну и пусть! Инки сиплым шептом спросил, — А может быть... — Она еще вернется. — Может быть, — очень серьезно откликнулся Егошин. — Будем ждать. — и знаешь что, инки Ждать, надеяться, вдвоем гораздо легче. — Ну, шагай. Когда инки вернулся, Егошин был в большой комнате. Он расстелил на двуспальной кровати метровый настенный календарь, разноцветный, лаковый, перебрасывал листы. среди каждого листа был большущий рисунок со старинным самолетом, вокруг мелкие картинки. Я оглянулся через плечо. «Видал? Как тебе нравится? Круто!» — сказал Инка, хотя вообще терпеть не мог это словечко. «Моему знакомому Олегу Кравцову подарили два таких на день рождения. Вот я и выпросил один для тебя». Инки посопел, что можно было понять, как. «Ну ладно, спасибо». ну тут же капризный домашний ребёнок опять дурашливо шевельнулся в нём, и Инке губы. «Лучше бы раму велика сварил. Обещаешь, обещаешь, а сам...» «А я и сварил. Позавчера ещё. Тебе лень в сарай заглянуть, посмотреть. Гоняешь на одной машине со своим гвидоном. А я, между прочим, всегда выполняю, что обещаю». «Вот не всегда», — возразил ребёнок. «Давным-давно ещё обещал прокатить на самолёте». «Ну в чём же дело? Устрою хоть завтра». Я боялся, что не захочешь, мол, опять укачаюсь. Ничего я не укачаюсь. Подумаешь, один раз случайно. Принято к исполнению. Серое стекло несчастья казалось уже промытым и синим во многих местах. Но серой мути оставалось еще немало, в общем-то, как в жизнь Егоршин перевернул еще один самолетный лист. Это не теперешний календарь, а на будущий год бодро, может быть, чересчур бодро, объяснил он. Так что здесь все впереди». Повечь в своей каюте, она сразу станет, как номер люкс У сейчас там отлично. Даже муха на маятнике появилась, как раньше. Инки мягкой и стремительно к двери. — Данги-тиц, данги-тиц, — говорил маятник. И на нем, как прошлой осенью, пристроилась темная мушка с искоркой на крошечном крыле. Инки спиной вперед слышно отошел к своей койке, так же слышно лег, не отрывал от маятника глаз. Так гетитц! Инки приподнял от грудью согнутый голый локоть. Чудес, конечно, не бывает, но муха сняла с маятник сделала по комнате несколько бесшумных зигзагов и села на локоть, щекотнула его лапками, Взлетела и устроилась на маятнике снова. Пришел Альмиранте, сел под маятником, покачал в ритме тагги-тиц ушастой головой вдруг замер, словно прикидывая высоту для прыжка. Зловещим полушептом инки сказал «Не вздомай!». альку Кукариз наглянулся. «За кого ты меня принимаешь?» «То-то же», — тоном Егошина сказал инки Затем он встал. Хотя и муха была здесь, и синих промоя на мутном стекле становилось все больше, но оставался нерешенным главный вопрос. Инки вышел в прихожую, встал на пороге большой комнаты. Егошин по-прежнему разглаживал пальцами листы календаря. согнувшись стоял спиной к Инке, но спина его словно чего-то ждала. Инки кашлянул и спросил. «Егошин, а я тебе зачем?» Тот не обернулся, но ответил сразу, — дурацкий вопрос. — Почему дурацкий? Ты не злись. Откликнулся Егошин и сел рядом с календарем, кынки лицом. — Он дурацкий не потому, что глупый, а потому, что на него не ответит из 100 мудрецов. Зачем человеку сын? Да за тем, чтобы он был. Вот и все. Тем более, что другого у меня не будет уж никогда. Инки будто на экране увидел два наложившихся друг на другу кинокадра. Мальчика Дэви, который тащит по желтому песку к самолёту своего окровавленного отца, и Егошина, который несёт его, Инки, от болота. — Егошин, а почему никогда? — Егошин глянул прямо, — сказал скучновато. — Медицина, брат. повреждение позвонков не проходит бесследно, в организме всё связано. Может, и яся Поэтому инвалид, мол. — какой-то не инвалид. но ну, поживем, увидим. — Егошин. Инки подумал вдруг, что если все пойдет дальше так, как сейчас, то придется, наверное, когда-нибудь сказать. «Папа — Папа. Нет, он решит с на это. Очень-очень не скоро, ведь даже слово «мама» он произносит с трудом. И все же в какие-нибудь времена... А пока он повторил. — Егошин, а ты откуда знаешь про муху? Но что она была у меня, вот те раз. Ты же сам рассказывал. Тот день, когда мы познакомились, когда в школе был скандал. Правда ведь? Вспомнил Инки. Он снова пришел в свою комнату. Спиной и затылком привычно опрокинулся на мятую постель, согнул ноги, стал смотреть выше поднятых коленок на ходик. Маятник бодро ходил туда-сюда, словно... И не было дни, когда он стоял, муха по-прежнему качалась на маятнике, будто хотела доказать Инке, что теперь все в порядке. «Может, и правда?» — подумал Инке и спросил. «Может, она, мама, вернется к нам?» Так гетит, тут же откликнулись ходики и муха. Инке передохнул. «Хотелось верить, и он поверил, потом спросил снова уже о другом. «Смерти нет». «Даги, тиц, был немедленный ответ. Мол, а о чем тут говорить? Инке приезжал с полминуты и задал главный вопрос. «А ты, та самая?» На миг ему показалось, что в ходе как случился крошечный сбой, словно часы нерешительно мигнули, но, может, и правда показалось, потому что ответом тут же стало четкое, без всякого сомнения, щелканье. «Даги, тиц!» Инке вздохнул. Медленно и спокойно и долго смотрел, как маятник качает муху с таким вот хорошим именем. Солнце в окне ушло за ближние тополя, по углам стал скапливаться мягкий полумрак. И в этом полумраке появились на леске Сим и Желька. Пошли рядышком. Инки уж не удивлялся, как они умеют идти бок о бок по натянутой струне. Он и сам это умел. Там, в их пространстве, такие законы природы. Сим одной рукой держал Желькину руку, а другая висела у него на перевязи, белая от локтен запястья. Наверное, бинт или гипс, что-то случилось. Но случилось, видимо, в прежние дни. Боль и несчастье были уже позади. Сим шагал уверенно, инки чувствовал его улыбку. Конец книги. Июнь 2010 года. Звук режиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.